Глава 19. За звёзды осветят путь. Остаток дня Маша и Мишка катали снежные шары, лепили руки, ноги, поливали водой. Тётка Марья раз вышла на крыльцо посмотреть, чем молодёжь занята. Постояла и сказала: "Ну, дети малые, честное слово". Маша заметила, что Мишка прежде чем начать катать шары, вкладывает внутрь верёвку из соломы. Думы немного Просто из снега снеговика не оживишь. Тело хребет требуется. Мы обычно вокруг дерева лепим, а тут ёлок нет. Зато твой снеговик не будет на месте стоять, как приклеенный. По двору ходить будет, может и в дом зайдёт, если печь не жарко натоплена будет. Маша, помня жуткие совиные глаза снеговика, постаралась сделать эту снеговичку покрасивее. Взяла ложку, вылепила кукольное хорошенькое личико. Забрызнула водой, чтобы схватилась. Вспомнила вареную косу, вырепила такую же из снега. Долго делала платье и шубку. Когда небо заалило на закате, снег тоже поразовел. Ребята отступили от готовой снеговички посмотреть на нее. Вышла по их зову и тетка Марья. Ох, ну как живая! воскликнули одновременно мальчишка и хозяйка. Ты пока не оживляй. Пусть на морозе схватится, крепче будет, предупредил Мишка. Он попрощался с девочкой и хозяйкой, взял на дорожку остатки пирога и направился в лес, где его давно уже дожидался махнатка. "Ты это, если не шутил, приводи детишек-то, пусть хоть перезимуют в тепле", напомнила тётка Марья. "Как до убежища доберусь, передам", ответил парнишка. И перемахнул через забор, откуда до леса ближе было. Хозяйка занялась ежевечерними делами, проверяла птицу, корову. Маша осталась стоять рядом со снеговичкой, убирая излешки снега, приглаживая личико. Когда солнце ушло за лес, по двору протянулись сизые тени, неровные, подвижные. Маша поёжилась, хотя ей не было холодно. Вдали калины переливывались деревенские псы. Ветер шуршал ветвями деревьев по ту сторону забора, словно кто-то крался из леса на двор тётки Марии. Девочке было тревожно, неуютно на улице. Но возвращаться в пустой тёмный дом одной не хотелось, она жадно ловила звуки из амбара. Глязгнуло ведро, проговорила что-то ласково тётка Марья корове. Повинуясь порыву, Девочка начала лепить сердце для снеговички. Пока она возилась со снегом и соломой, поцарапала костяшки пальцев. На холоде кровь быстро застывала, но несколько капель попали в комочек, который девочка и вложила в грудь снежной бабы. Потом оживлю, когда с Мишкой посоветуюсь, решила девочка. От чего-то ей становилось всё более тревожно. В мельчайших деталях и событиях она видела сейчас не добрые знаки. Ворон каркнул в лесу. Завыла соседская собака. В другое время Маша не обратила бы внимания на такие глупости, но сейчас просто не находила себе места. Она оставила снеговичку, пошла к дому, нервно оглядываясь по пути. Вдруг по крышам сарая что-то прошоршало, перепрыгнуло на курятник, упало в снег. И под снегом, маленьким холмиком начало двигаться к Маше. Девочка вздэфисгнула и побежала к крыльцу. Взлетела на него, перепрыгивая через ступени, потом остановилась на пороге. Двор был безмятежен. Укатился колобок. Напомнил дворовой, выглянув из синей. Колобок. Я же совсем забыла, пригорюнилась девочка. Едва тётка Марья вошла в избу, Маша набросилась на неё с вопросами. Что было в битом горшке? вздохнула хозяйка. Ну, ты ведь всё равно закапывать травы собиралась. Кто ж знал, что ты станешь колобок лепить из этого? Что было, что было? О, щи из курятины варили? Варели. Потроха там куриные были, жир, кровь, то, что я не клала в щи. На крови ты травки замесила, вот на чем. Травы и кровь, вот тебе и колобок. По сусекам поскреби, называется. Мелькнуло в голове у девочки. Да ты не бойся, в дом никакую нечесть домовой не пустят. Рассыплются твои травки к весне. Утешила ее хозяйка. Только ты не забывай домовушке кашку ставить. Утром Машу разбудила громкая перебранка во дворе. Тетки Марьи в избе не было. Девочка оделась, первым делом, как обычно, проверила, съела ли угощение домовой. Оно было нетронутым. Вот же привереда! – возмутилась Маша, а потом рассмеялась про себя. Ну, кому кашку есть? Не чистой силе. Она помыла тарелочку и кружку в тазу с растопленным снегом. Потом поспешила на улицу. Тетка Марья закрывала калитку. Вид у нее был расстроенный. Что-то случилось? Рыцари, шестипалость дружины приехали. Зовут меня в общий дом убираться. Да я корову оставить боюсь. Вчерашний день последний был от темной недели. Дороги открылись и пошла по деревням коровья смерть. На ногах копыта, на голове рога, на руках когти. Как начнет доить кормилицу, до смерти задоит, всю кровь выжмет. Нельзя Азорьку одну оставлять сегодня. И тебя с ней оставлять нельзя. Начнёт тебя колобок пугать. К людям тебя надо. А давайте я прибираться за вас пойду. Чего там делать-то нужно? Полы помыть. А иди. Никитины свою Варьку тоже послали. У них коров много, все доярки на перечёт. Вот вам с подружкой веселее будет. У общего дома и впрямь стояло несколько саней. Были привязаны кони. Изнутри доносились вкусные запахи, варились щи, с битями жарились цыплята, пеклись блины. Слышался гул мужских голосов, взрывы хохота. Маше незнакомая женщина дала ведро тряпку, показала где мыть. Тряпка чавкала по полу, разводила грязь. В воде плавали щепки, выбитые из деревянного пола на бойками на рыцарских валенках. Маша вместе с Варей вымыла спальную комнату, прошла с по лестнице, потом остановилась передохнуть, откинула с албас путанные волосы, расстегнула на кофте несколько верхних пуговиц, чтобы перевести дыхание. Что, тяжко? хихикнула Варя. И вдруг увидела краешек Машиных бус. Ой, у тебя бусы есть? Да какие богатые! Тетка Марья дала. Хотя откуда ей взять такие? Ну ка, покажи, покажи, покажи! На варин восторженный визг повернулись головы нескольких воинов, пирующих за столом. Маше пришлось достать бусы, чтобы девчонка закрыла рот. Ах, как богато! Сама цветы горные! Восхищалась Варя. Потом увидела портрет Винцессы. А это кто? Мама твоя, да? Нет. Маша хотела уже спрятать бусы. Вдруг чья-то огромная рука. тяжело опустилось на её плечо, а другая схватила портрет. На руках было по шесть пальцев. Варя ахнула и сделала несколько шагов назад. Маша повернулась и встретилась взглядом с серыми глазами рысаря примерно 40 лет. У него было лицо человека, который многое повидал. Худощавое, бледное, с настороженно сведёнными бровями, с диким, недобрым выражением глаз. Его щёку пересекал жуткий шрам, но он как ни странно совершенно не портил лица воина, не делал его уродливым, наоборот. Его можно было бы назвать красивым, если бы оно не пугало своей необычностью. Судя по всему, это был отважный человек, встречающий врага лицом к лицу. Сейчас он с превеликим изумлением переводил взгляд с портрета на Машу и так крепко держал её за плечо, что девочка стиснула зубы от боли. Откуда это у тебя? Ты кто? отрывисто спросил он. Это найдёшь, охотно поведала ему Варя. Сиротка к тётке Марье прибеглась. Когда прибеглась? Неделю полторы назад, да? Маша молчала, поражённо глядя на рысаря. Он расспрашивал её с такой яростью, что был похож на сумасшедшего. Да! Да! За несколько дней до ночи на вырождённых звёзд. Дяденька, отпустите нас, нам домывать надо. Домывать. Повторил он так, что слово прозвучало как оскорбление. Ты из громовой груды, верно? Конечно. Бусы, портрет, возраст, кожаная броня. Твоя тетя дала мне подробное описание. Ты Калинка? Чего молчишь? Отпустите меня, попросила Маша. Вы ошиблись. Не лги. Впрочем, мне все равно. Я уверен. Ты поедешь с нами. Варяка ойкнула и выбежала на улицу. Рысыри повернулись к столу, спешно заканчивая обед. Погодите, просила Маша, которую Рысыри продолжал держать за плечо. Куда поеду? С какой стати? Вы что, похищаете меня? Простите ваше чистопородие. Меня зовут Андрей Шестепалый, уродлённый соблезуб. Я меньше всего ожидал вас увидеть за такой грязной работой. Ваша тётя давно уже оплакивает вас в замке Морского ветра. Перед отъездом она слёзно просила меня разыскать вас и отвезти на тёплый берег. Прошу вас. Моя тётя уже на тёплом берегу? хакнула Маша. Послушайте, всего полторы недели назад она намеревалась меня убить. Сначала пригрозила в Громовой груди, потом пыталась выкупить меня у дикушек за перстень, напала на меня в лесу. Если вы рыцарь, вы не отправите меня к ней. Ваша тётя чудом выжила при осаде Громовой груды, чеканя каждое слово, произнёс рыцарь. Мой отряд спешил к ней на выручку и нашёл её в тронном зале. Двери оказались завалены обломками стены после того, как машины-зазубренные начали разрушать замок. Она была в ужасном состоянии. С одним из аборзов я отправил ее на теплый берег. Как вам не стыдно лгать, Винцессы? Госпожа Гривастая отказывалась покинуть замок, пока до мои рыцари не найдут вас. Но она приезжала за мной к дикушкам, а потом на закате солнца превратилась в ужасное чудовище и напала на меня. Ваша тётя была замурована несколько дней. И притом госпожа её породы никогда бы не отправилась к декушкам, да ещё одна. Постойте, как вы сказали? Превратилась в зверя на закате? Вы уверены? В общем, в доме стало тихо. Рысы рязамерли, не донеся ложки до ртов. Да, уверена. Меня спас снежный волк. Это произошло неподалёку от Опушкина. Знаете ли вы, ваша чистопородие, что мы делаем в Апушкине? Рысырь наконец отпустил Машу на плечо, встал перед ней на одно колено. Слышали ли вы о зверюге, ужасе горы Ледяной угрозы? От дикушки слышала, вспомнила Маша. Я ищу его уже много лет, прочесал подножье горы Ледяной угрозы, но он всё время ускользает от меня, хотя я постоянно иду по его следам. Однажды мы встретились в бою. Он украсил меня этим шрамом. Ближе к концу осени я собрал отряд отважных рыцарей, чтобы снова пуститься на поиски зверюги. И следы его преступлений вели меня от замка к замку, в долину, кровавым вихрем он прошелся по деревням, к убежищу дикушек неподалеку от реки, а затем к Пушкину. Темные дни закрытых дорог задержали нас. Не знаю, найдем ли мы проклятого оборотня. Но это была Рыкоса. Он принял её облик, чтобы обмануть вас. Рыкоса встречала ноч на вырождённых звёзд в замке Морского ветра. Путь туда неблизкий. К тому же, она всего лишь женщина, хоть и с блестящим рыцарским воспитанием, наделённая воинскими талантами. 10 лет назад и она отчаянно пыталась отомстить зверюге. Вы знаете, за что? За что? За то, что он убил её брата. вашего отца. Растерянную, напуганную Машу шестипалый заставил переодеться в подобающее её титулу платье. Непарчёвое, шерстяное, но расшитое по вороту и рукавам серебряной нитью, припасённое специально для неё. Шубку, обувь. Штаны ей разрешили оставить те, что дала тётка Мария. На голову ей подобрали подходящий по размеру круглый меховой шлем с обручем стального цвета. Броню, конечно, Маша оставила свою собственную. Затем рыцари с почестями усадили девочку в самые лучшие обозные сани. Жители деревни высыпали на улицу посмотреть, как отряд рыцарей увозит девочку. Даже сухостой выглянул из своей часовни. Войны собирались долго. Носили тюки, шкуры, проверяли лошадей. Шестепалый руководил сборами, не отходя от девочки. Ближе к концу прибежала тётка Марья, запыхавшаяся, растрёпанная, в кое-как завязанном платке, в косо застёгнутой шубе. У девочки сердце защемило при виде её. "Куда вы, девочку?" ловя губами воздух, выкрикнула она. "Маша, дочка, а ну слезай, пойдём домой". Она рвалась к соням, её остановили два рысаря. "Это тётя Маша!" отчаянно закричала девочка. Не трогайте её. Она заботилась обо мне. Шестепал спешился с коня, подошёл к женщине. Девочка, которую вы приютили, Винцесса, Калина горькослёзная. Мы отвезём её к родной тёте. Поймите, родная кровь. А вам сердечная благодарность за вашу доброту примите. Он сунул в безвольную руку кошелёк с монетками и повернулся к Маше. Кошелёк выпал из негнущихся пальцев. Тетя Маша, скажите Мишки, что меня увезли. Скажите, что по приказу тети при Венихи. Он знает. Попросила Маша, торопясь сказать как можно больше. Я вам помощницу слепила, а за меня не волнуйтесь, правда? Правда что ли? К тетке едешь? Неужели со мной плохо? Тетенька, поймите же, родная кровь. Прогудел шестипалый. Мишка к вам деток приведет. Вы позаботитесь о них. Маша всё искала, о чём бы ещё сказать, как утешить тётку Марью. Улучшив момент, когда Андрей отвлёкся на Воинов, она соскочила с оней, подбежала к женщине, обняла её крепко. Потом улыбнулась через силу, заглянула ей в глаза и сказала: "Не плачь, тётушка, я вас не забуду, а со мной всё в порядке будет. К родным еду". Куда слезла? А ну назад. Сейчас тронемся". Догнал её сердитый окрик. Пусть звезды осветят твой путь. Поцеловала ее на прощанье хозяйка. Упрямая девочка. Все же отправилась в дорогу. Вот платочек возьми. Домовушка тебе передал заказку. Где бросишь, там дорога будет. Ты проедешь и пропадет. Машу снова усадили в сани. По бокам встали два конных рыцаря, грозных и неприступных на вид. А Бостер онулся, вознице легонько дернул за вожжи. А девочка всё смотрела, как бежит за сонями тётка Мария. Она помахала ей рукой, затем щёлкнула пальцами. Где-то далеко на краю Апушкина снежная девочка открыла глаза и глубоко вздохнула, как снегурочка в сказке. Когда последние избы Апушкина скрылись за заснеженными елями, Маша дала волю слезам. Она плакала, потому что ей было жаль тётку Марию. потому что знала, что больше никогда не увидит Опушкина, корову Зорьку, Варю, дядю Сухостое. На сердце у неё было печально. Но, если честно, не так уж тяжело. Она ехала куда собиралась? На тёплый берег в замок морского ветра. Туда, куда увезли Ледянова, рыцаря.